И парализованными лицами протащили к выходу задержавшегося дольше положенного телеоператора. Щёлкнули и заперхали динамики, и тут же в зале воцарилась тишина. Колонки проснулись и заговорили, негромко, довольно высоким, но очень уверенным голосом. Из-за стал повторение, языку не было видно говорившего, но этот голос он не смог бы спутать ни с чем другим. Уважаемые коллеги,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 Но надеялись на вас, на технологию, думали, сможете отразить. Если бы там один метеорит, вздохнул Зикин. Так ведь это только флагман нескончаемой армады, тысячи и тысячи. У горазд же же землю оказаться на их пути. Мы уж знаете, и так отвлекали их, как могли. Всё сделали, чтобы аборигены на них внимания не обращали, чтобы не паниковали. Постарались их другим занять. Кризис этот вот. Опять же, цены скинули. Ну и вам от него только польза была. Электорат, лишённый ресурсов, естественным образом превращается в паству. Духовное побеждает материальное, когда заканчиваются деньги. Да, у нас последний год богатый выдался, признал другой. Увы, всё хорошее имеет свойство заканчиваться, грустно подытожил депутат. Выйдя из ворот Спасской башни, они зашагали к стоянке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 цвета расплавленного олова, без швов и иллюминаторов. За кутафей последовала Боровицкая, за ней Арсенальная и Сенатская, все, кроме Спасской. Повинуясь не слышному сигналу, корабль, скрывавшийся в первой башне, похожий не на ракету даже, а на поставленный на попа ципелин, вырвался из асфальта и из брусчатки и бесшумно ушёл в небо. Стартовали следом за ним и остальные башни